Глава 14. Стрелок. Пуля попала мне в плечо. Я даже не понял. Свистнула, ударила, я упал. Выход из нижней метро располагался в памятнике. Мы долго карабкались вверх. Сначала по узкой расщелине, проломивший многометровый бетон, потом по лестнице. По расщелине неудобно, чувствовал себя ящерицей. По лестнице опасно. Расщелина вывела в вентиляционную шахту верхнего метро, где мы немного передохнули. Все дно шахты было засыпано черепами. Остальные кости рассыпались от времени, а черепа лежали, улыбаясь с желтыми зубами. Китайцы, пояснила Алиса. Их сюда раньше сбрасывали, вот они и лежат. Китайцев много, в несколько слоев. Наверное, их действительно жило много, если где не копнешь, то до сих пор на китайца натыкаешься. Китайцы были тихие и не очень тревожили. Череп сдвинулся. И ещё один. И вот черепа стали подпрыгивать, совсем как живые, и зубами ещё стучать. А снизу поднимался звук. Равномерный грохот и одновременно ляск. Я никогда такого не слышал. Ляск приближался, и черепа в шахте начинали чвакать. В ноги пробивала дрожь. "Это пропащий поезд", объяснила Алиса. "Поезд?" удивился я. "Разве Ага, их нет, но это, это вроде как призрак. Черепа-то по-настоящему трясутся. В том-то и дело. Внизу построили слишком много тоннелей, друг над другом, с пересечениями и развилками, из-за чего многие поезда сбивались с пути, а некоторые терялись, причем даже с пассажирами, и их так и не находили. И они, они до сих пор тут бродят, как и некоторые люди. Ладно. Мы полезли наверх. Скобы вбитые в стену. Некоторые части из них высчеребилось временем, так что частенько приходилось отталкиваться от одной ступени, подпрыгивать и виснуть на другой. После перехода через нижнее метро руки ныли, и подтянуться удавалось с трудом. Карабкали ское как, иногда обрываясь. Я на одной руке висел два раза. А шахта глубокая, 30 м, ни как не меньше. Я думал, что наверху будет люк или что-то в этом духе. Ну метров за 5 до поверхности открылся очередной лаз. И мы выбрались в квадратное помещение, заполненное инструментами, граблями, лопатами и ломами. Я думал, что выход уже близко. Надоело чувствовать себя мышью, продирающейся сквозь трубы канализации. Но выхода не было, и мы снова попёрли вверх. На воздух выбрались из ботинка. Да, из огромного железного ботинка. Это был памятник. Настоящий памятник, возвышавшийся до небес. Не маленькие скучные памятники, кое-где ещё встречающиеся у нас, а целый монумент. Отменно мускулистый и от чего-то совсем голый дядька вздымал над головой тяжёлое золотое кольцо. Памятник отлично сохранился. Металл хороший, гладкий. Я поглядел в ногу, увидел в нём своё отражение. Алиса сказала, что можно залезть дальше, до самого кольца. Оттуда видно полгорода и даже в западную сторону. Но забираться на громадного железного мужика мне совсем не хотелось, и я сказал, что в другой раз как-нибудь слажу. Алиса привязала к ноге велика на веревку, и мы съехали вниз. С земли памятник казался еще огромней. На постаменте желтели крупные осколки бронзовой таблички. Я спрыгнул на землю и прочитал отрывки надписи. На этом месте было начато строительство второго большого, прорыв в изучении простра, великие перспективы, Благодаря будущие непонятно. Какой-то великий прорыв и какие-то великие перспективы. Остальные куски таблички были безвозвратно утеряны. Ну как? Алиса спрыгнула рядом. Ничего, памятничек? Нормальный, согласился я. Только непонятно. Да всё тут понятно. Памятник строителям нижнего метро, кольцу, видишь, висит. Я кивнул. Вот так. В Рыбинске у вас такого не сыщешь. Это точно уж. Пойдём. Куда мы теперь пойдём? На самом деле, куда идти? Мне к себе. Алиса. Вряд ли Алиса захочет со мной. Она здесь родилась, она здесь выросла, привыкла. У нас она не сможет. У нас лес. Куда, куда? К МКАДу. Алиса махнула рукой. Провожу тебя до кольца, покажу выход. А дальше сам доберёшься. Тут на востоке, по Горькому шоссе есть база. Там торговцы собираются. Если кто-нибудь собирается, конечно. Там на левые слёзы, может, невесту себе обменяешь. Старушку какую. А ты? А я поброжу. Тут есть где побродить. А может, тоже на запад подамся? Посмотреть, что же там такое. Чего уж теперь? Да я и сам не дойдёшь, отрезала Алиса. Можешь не сомневаться, не дойдёшь. Так что давай, двигай. Тут недалеко уже. Прямо вот по этой улице, а затем направо. Ну что, смотришь? Радуйся. Домой в берлогу. Алиса похлопала меня по плечу и двинулась по улице первой. Я чуть постоял и направился за ней. Шагать получалось легко и приятно. После подземных приключений поверхностный мир выглядел радостно. Солнышко светило, и кое-где на кучах мусора и даже на автомобилях произросли рыженькие цветочки. Всё было приятно особенно после подземелий. Весело. Алиса рассказывала опять что-то про страшные места, про чудовищных существ, про то, что надежды нет. Свистнула, ударила в плечо. В меня никогда ещё не попадали. Один раз ещё в детстве, когда мы учились выживать в лесу и стреляли из луков, мне попали в руку. И это было не очень больно. Некоторые слепни жалили гораздо больней. Сейчас вот тоже не больно. Я почувствовал жжение и почувствовал, как по животу потекла кровь. Не особо удивился. После этих подземелий да и вообще ждал я чего-нибудь такого. Не зря оказалось. "Это что?" спросила Алиса. Мы лежали за ржавым автомобильным остовом, справа и слева простреливаемое пространство. За спиной стена, отступать некуда. Попались. "Попали", сказал я. "С хорошего расстояния. Снайпер, значит". Снайпер Ага. Плохо стреляет. Я попробовал пошевелить плечом, рука двигалась. Действительно плохо. Достал из рюкзака зелёный тюбик, принялся растирать его между ладонями. Послушай, Алиса, у тебя тут как? Ещё какого-нибудь дружка по случаю нет? В каком смысле? Я продолжал разогревать тюбик, дышал, мял. В смысле жениха. Вот ты про Ивазика этого рассказывала. Может, это он меня завалить решил из ревности? Нет у меня жениха, с каким-то презрением сказала Алиса. И не будет. Это она сказала уже с уверенностью. Я свинтил с тюбика крышку и выдавил в рот смолу, стал жевать. Ты что делаешь? Жую, ответил я. Нет, точно Рыбинск, возмутилась Алиса. Ты что, калеч? Тебя прострелили, а ты жуёшь? Ты что, совсем? В живых остаётся спокойный, сказал я. Чего суетиться-то? Тут как раз равнодушие требуется. Я выплюнул на ладонь белый шарик, сунул под комбинезон, заткнул дырку, вдавил поглубже. Это чтобы заразу растворить и кровь остановить на первое время. Почему-то было не больно. Чувствовался жёг вокруг раны. Откуда полил, не заметила, спросил я. Да я вообще не поняла. Ясно. Как из мазера стрелять? спросил я. Обычно слева рычажок сдвинуть и стреляй. Только чтобы за спину никого не было. Я взял мазер. Почему мазер, спросил я. Потому что мажешь много, надо учиться долго. Понятно. Я отложил оружие. Мощное, но бесполезное. Не знаешь, куда стрелять, а этот уже всё тут наверняка выцелил. Да и сам я к нему не пристрелен. Значит, карабин. Может, до ночи посидим, предложил я. В темноте не попадёт. Сиди, мне-то что? Пожал плечами Алиса. Где ты тут закапываться собираешься? Закапываться негде, асфальт. Я представил картину. Попытался мысленно поглядеть на неё сверху. Улица, дорога. Справа и слева дома, высокие. Стрелок может сидеть в любом окне, но не высоко. Если бы сидел высоко, то ему нас было бы уже видно. Попал в левое плечо под углом. Значит, слева. Ясно. Достал из рюкзака банку с порохом, пустой пластиковый пузырёк, отсыпал в него, проковырял в крышке дырочку, вставил поджиг. "Ты чего это?" спросила Алиса. "Сейчас дёрну", сказал я. "А ты тут сиди, молчи и тихо, и не двигайся. В любом случае не двигайся. Понятно?" "Угу". "Слушай, Калеч, меня зовут Деф", поправил я. Чиркнул огнивом, поджиг затрещал. Надо было прочитать тропарь, так всегда учил Гамир. Но я забыл. Досчитал до двух, швырнул пузрёк влево и вверх. Через секунду бахнуло. Где-то посыпались стёкла. Я выскочил и побежал. Не особо спеша, стараясь не сорвать сухожилия на раскрошенном в крупные куски асфальте. Ударило справа от меня. Стрелу кочнулся, но я уже забрал к стене, перепрыгнул через очередной дырявый кузов, влетел в мёртвую зону, прижался к кирпичу. Всё, не успел стрелку. Я не стал ждать, пока он определится, направился вдоль дома. Я очень надеялся, что стрелков не пара. Если бы я устраивал засаду, я бы устроил её вдвоём. Посадил бы Ноя на одну сторону улицы, чтобы он спугнул нас. Сам бы устроился на другой стороне. И когда дурачок двинулся бы вдоль стены, я бы его приспокойненько снял. Я понял это быстро и при ближайшей же возможности запрыгнул в окно. В домах всё одинаково. Много гнилого дерева, трепью, с потолка свисает дрянь. Здесь было то же самое, только ещё более перевёрнутое, разодранное, разломанное. Я вышел в коридор и на лестничную площадку. Надо было выбирать: направо или налево. Хотел налево. Там наверняка двор, горы мусора, можно спрятаться и ждать. Рано или поздно стрелок полезет из окна. Но вдруг я понял, что стрелок подумает так же. И двинул направо. Крыльцо у дома оказалось смятое, точно наступил великан. Козырек есть, ржавые штыри, перил, то, что надо. Устроился сбоку за третьей ступенькой. Стал ждать. Снайпер появился минут через пять. Довольно беспечно выскочил из следующего подъезда. Огляделся. Я выстрелил. В шею думал, но в последние миг опустил на два волоса. Плечо стрелка взорвалось. Это была не легкая, быстрая и острая пуля, которую он заправил в меня. Нет. Я врубил в него тяжёлый кусок свинца, тупой, медленный и, конечно, подпиленный. Стрелка развернула. Он упал и не смог подняться. Алиса победно заорала и попыталась выскочить из-за укрытия, но я рявкнул: "Сидеть!" Она спряталась. Я не спешил, перезаряжался. Картечью для ближней обойвы. Двинул с экстрелку. Издали увидел его винтовку с оптическим прицелом. Значит, действительно снайпер. Сам стрелок лежал на ступенях и был ещё жив. Нога дёргалась. По выбеленному бетону стекала кровь. Я подумал, что у него может прятаться пистолет. Маленький такой, в рукаве. Поднял карабин, прицелился. Если попробует сесть, выстрелю. Но он не сел. На вид ему лет 20, примерно такого же возраста, как я, может, чуть постарше. Он смотрел на меня. Глаза странные. Красные, как клюква. А волосы белые. Не седые, белые совсем, почти прозрачные. Плеча у него не было. Подпиленное на четверти пуля снесла мясо, разорвала кости. Кровь брызгала, просто текла и сочилась всё сразу. Я продолжал целиться. Он, кажется, что-то говорил, но получались только пузыри. Они вспучивались на губах и лопались, разлетаясь брызгами. Она! Она! Ты Больше он ничего не сказал. Из рта вырвался розовый вздох. Всё кончилось. Стрелок умер. На поясе у него болтался довольно длинный ножик, и я осторожно его отстегнул, отбросил. Плохо. Опять. Конечно, рейдеры, бомберы, я убил и тех и других, но они людей весьма отдалённо напоминали. А этот этот был похож. Седой только, но вполне вроде бы человек. Лицо приятное, чистое, почти без шрамов. Человек, кажется. Я не знал никакого тропаря на случай убийства человек. Ладно, сам первый начал. "Мама", прошептала Алиса. Я оглянулся. Она стояла рядом. Губы дрожали, руки тряслись. "Знакомый?" осторожно спросил я. Алиса кивнула. "Он, он с вами жил." Она кивнула ещё два раза, выдохнула. Это Соня. Соня, он Его что, внизу не было? Нет. Я Я думала, он не попался, прошептала она. Он гулять любил, как я. Я думала, он, а он Я отскочил от этого Сони. Если всех убил на самом деле он, то ожидать от него можно всего чего угодно, даже от мёртвого. Плечо ему, конечно, разворачило, но кто его знает? На всякий случай я приставил карабин к его шее, выстрелил, голова отлетела. Без головы баловаться не будет. Нет, хорошо бы его на всякий случай еще и сжечь, правильно я его убил. Алиса всхлипнула. Настроение как-то сразу немножко улучшилось. Думал, что прибил человека, а оказалась погонь. Уничтожил очередную поганую погонь. Причем, судя по всему, не из последних на погонской лестнице. Давно его в последний раз видела, спросил я. Неделю или 10 дней, не помню. И как он? Что, как? Нормальный был? Да, нормальный, рассказывал. Алиса замолчал. Вспомнила что-то. Нож достала. Я подумал, сейчас резать его будет. Смотреть, может, кто внутри обосновался, паразит какой. Смотри. Камбес стрелка Сони был крепко схвачен у запястья бичевкой. Алиса срезала её, и рукав тоже срезал. Чуть выше запястья синели звёздочки. Четыре штуки. Наколки. Три старые, уже почти выцветшие, растягшиеся под кожей. И четвёртая. Ровная, фиолетовая, свежая, ещё с краснотой. Алиса ткнула в звёздочку лезвием. Знакомая штука. Это метки. Каждая звёздочка за один поход на запад. Три раза он ходил и живым возвращался. А про четвёртый раз не знаю. Он, наверное, уже без меня. Ну, мы вместе отправились гулять. Он направо, я налево. Соня, он, наверное, на запад. На запад? Ага. Там с ним что-то случилось. Ясно. Я снял с пояса секиру, присел над телом. Ты что? спросила Алиса. Карманы проверю. Полезное, может, что. Не выбрасывать же. Алиса отвернулась. Я вспарывал карманы кончиком лезвия. Из них вываливалось обычное дребедень: компас, проволока, гайки, патроны, кожаная книжка, небольшая такая. Я раскрыл. В книжке хранились фотографии, такие же, как у Алисы, того старого мира. Дома, моря, леса и реки. Я пролистал быстро. Последняя фотография другая. На ней Алиса, чуть помоложе и не в этом уродском мусорном комбинезоне а в обычной клетчатой рубашке. Алиса улыбалась. Красивая. Нет, она и сейчас красивая, но в нормальной человеческой одежде еще лучше. Твоя фотка, я показал Алисе. А говоришь, не жених. Она выхватила фотографию, разорвала на мелкие клочки. Ты что? Спросил я. Совсем? Алиса не ответила. На траве что-то блестело. Я наклонился. Подвеска. Как бы круг, а внутри птичья лапка. Как у меня. Видимо, шея слетела. Алиса не смотрела, и я спрятал птичью лапку в карман. "Ты скоро?" спросила Алиса. "Да, всё уже. Тогда поторопимся. Здесь уже недалеко, пойдём на примиг". "А с этим?" япнул Стрелка. Алиса отвернулась. И мы пошли на примиг. В этот раз я шагал первым. Думал: Я помню, мы гуляли вдоль синего ручья. В тот год Гамир подолгу гулял с каждым, беседовал на всякие важные темы. Раньше было всё просто, говорил Гамир. Путь выбирали родители. Ребёнок появлялся, а его родители говорили ему: "Будешь кем-то". И человек сразу шёл в школу, учиться, к примеру, на водопроводчика. Кто такой водопроводчик? Это тот, кто проводит воду. Это сейчас воды кругом полно, ручьи везде, дождь каплет. А тогда воду в каждый дом проводили по трубам. И водопроводчик был очень уважаемым человеком. А являлся ли при этом человек прирождённым водопроводчиком, никого не интересовало. И очень часто этот самый водопроводчик жил крайне несчастно, потому что не знал своего истинного предназначения, своего ремесла. У каждого в жизни есть предназначение, говорил Гамир. Вот я чистильщик или истребитель. Я сам истребляю погонь и других учу. И ты тоже истребитель. Потому что потому что когда мальчик начинает говорить разумные вещи, наступает время смотреть, на что он годится. Некоторые умеют обращаться с инструментами, изготавливать всякое оружие и орудия для посева, и тогда они становятся кузнецами, огни молот и их ремесло. Другие умеют слышать животных и становятся зверологами. Доят лосей, ищут следы кабанов, разводят кур и этим счастливы. Некоторые рождаются сразу сильными, здоровыми и красивыми, и у них самое сложное предназначение поддержание племени. И это судьба не из лёгких, сам видел. Есть они могут только растительную пищу, пить росу или талый лёд, спать должны мало, жить на холоде. И от такой жизни они долго не живут, потому что начинают рано болеть. А больные они уже никому не нужны. И приходится им идти в рыбаки, или в улиточники, или в бортники. Я спросил: "А как же женщины? В чём их ремесло?" Гомер ответил сразу и просто: "Жизнь это занятие женщин. В этом их цель. У мужчин много целей, много занятий, но тебе выпало самое важное. Твоя цель зачищать территорию. Только зачистив территорию от слуг зла, мы приблизим падение самого зла. Мы должны сохранять жизнь себе и своим товарищам. Это так. Но главная наша цель падение зла. Уничтожить зло, стереть его с лица земли. Вот путь. И альфа, и омега. Я поинтересовался у Гамира, как он выбрал мой путь. А он ответил, что путь выбирает совсем не он. Путь выбирает владыка. Он же, Гамир, лишь читает его знаки. И в чём же мой знак? Гамир взял мою руку и взял свою руку. Они были похожи. Небольшие, с аккуратными пальцами средней длины, с умеренно широкой ладонью. Тебя выбрали твои руки, сказал Гамир. Вряд ли с такими руками можно быть хорошим молотобойцем. Зато с оружием ты будешь обращаться хорошо. Или ты хочешь стать кем-то другим? Я никем не хотел стать. Никаких предпочтений у меня не сложилось. Твой путь смерть, сказал Гамир. Это твоё ремесло и предназначение. Вокруг тебя всегда будет смерть, сказал Гамир. В этом мало хорошего, но ты должен привыкнуть. По-другому нельзя, сказал Гамир. Кто-то должен и конюшни расчищать. Про конюшни я не понял. У нас уже давно никаких коней не было.